Записка по прямому проводу Владимиру Ильичу Ленину из Петрограда. Считаю необходимым обратить ваше внимание на следующие вопросы. Первое. Колчак является наиболее серьёзным противником, ибо у него достаточно пространства для отступления, достаточно людского материала для армии, богатый хлебом тыл. По сравнению с Колчаком, генерал Родзянка представляет муху, ибо у него нет ни хлеба в тылу, ни пространства для отступления, ни достаточного людского материала. Мобилизация двадцати возрастов, которую он вынужден теперь проводить в своих двух-трёх уездах ввиду недостатка людского материала, призвана превратиться в его могилу, так как крестьяне не выдержат такую мобилизацию, и они неминуемо отвернутся от Родзянка. Поэтому ни в коем случае не следует брать с вост фронта такое количество войск для Петроградского фронта, которое могло бы вынудить нас приостановить наступление на вост фронте. Для того, чтобы прижать Ротзян к эстлянской границе, дальше нам не за чем идти. Достаточно одной дивизии, взятие которой не сопряжено с приостановкой наступления на вост фронте. Прошу обратить на это особое внимание. Второе. В районе Кранштата открыт крупный заговор Замешаны начальники батарей всех фортов всего укреплённого Кронштадтского района. Цель заговора взять в свои руки крепость, подчинить флот, открыть огонь в тыл нашим войскам и прочистить Радзянка путь в Питер. У нас имеются в руках соответствующие документы. Теперь для меня ясно то нахальство, с которым шёл Радзянка на Питер с сравнительно небольшими силами. Понятно также наглость финов. Понятны повальные перебежки наших стройвых офицеров. Понятно также то странное явление, что в момент измены Красной Горки английские суда исчезли куда-то. Англичане очевидно не считали удобным прямо вмешаться в дело, интервенция, предпочитая явиться потом, после перехода крепости и флота в руки белых, с целью помочь русскому народу наладить новый демократический строй. Очевидно, что вся затея Радзянка и Юденича, у которого сходятся все нити заговора, финансируемого Англией через итальянско-швейцарско-датское посольство, базировалась на удачном исходе заговора, надеясь задушенного нами в зародыше. Все замешанные арестованы, следствие продолжается. Моя просьба не делать никаких послаблений арестованным чинам посольств, держать их при строгом режиме до момента окончания следствия, открывающего новые богатые нити. Подробнее расскажу через дня 3-4, когда я думаю приехать в Москву на день, если вы не возражаете. Шлю карту. До сих пор не мог прислать просто потому, что всё время был в отлучке по делам фронта, чаще всего на фронте. Сталин. 18 июня 1919 года, 3:00 утра. Впервые напечатано в газете Правда, 53-м номере, 23 февраля 1941 года.